Короткие рассказы для детей. История 321 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава, Седьмой стих. Эдит и маленькая Керстин прогуливались по глубокому снегу. Когда они вышли из дома, еще сияло солнышко. Девочки пришли в большой лес, ветер тихо посвистывал в высоких соснах. Внимание детей привлекла Белочка, которая ловко прыгала с ветки на ветку в поисках корма. «Какая маленькая лисичка!» — воскликнула Кирстин. «О нет, глупышка, это не лиса, а Белочка!» — рассмеялась Эдит. Сосновый лес сменил лиственный. Оставшиеся на ветках сухие листья ветер срывал и весело кружил в воздухе. Девочки пришли к небольшому пруду, где вдоль берега бегала большая голубая птица с очень острым клювом. «Это ворона?» – хотела знать Кирстин. «Нет, это зимородок». «Это зимородок?» А почему он здесь летает? Ведь вода еще не замерзла, да и снег перестал падать. Разве ты не видишь темные тучи на небе? Скоро снова пойдет снег, и мы не найдем дорогу домой. Прошло немного времени, и белые снежинки бесшумно закружились в воздухе. Дети восторженно смотрели на снегопад. Но когда они вышли из леса, все поле покрылось толстым слоем снега. Эдит надела свою корзинку на голову, чтобы не намокли волосы, а Керстин натянула толстую меховую шапку до самых бровей. Вскоре дети заблудились. Тропинку невозможно было найти, так запорошил ее снег. Они плакали и бежали все дальше в противоположном направлении. «Дорогой Иисус!» – взволнованно молилась Эдит. «Мы хотим назад, к маме! Помоги нам сейчас!» Мама, давно уже ожидавшая детей, тоже молилась. «Милосердный Отец Небесный, пошли своего ангела и сохрани моих деток!» Мама оделась потеплее и пошла искать детей. Когда начало смеркаться, она обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Односельчане с яркими факелами вместе с полицией стали обыскивать местность. После многих часов бесполезных поисков в сильной пурге уставшие люди прекратили поиски. В тот самый день у одного человека пропала собака. Она тоже заблудилась в буране. В лесу она увидела детей и держалась с ними. Эдит помолилась еще раз. «Дорогой Иисус, помоги нам, мы не знаем дороги, помоги нам, чтобы мы не замерзли». Вдруг Кирстин заметила за кустом что-то темное, издали похожее на маленький домик. Это была кормушка для косули и оленей. Над ней была устроена большая крыша. Девочки забрались в кормушку и легли на сено. На следующее утро детей нашли там, а собака лежала поверх их, согревая их собою. Так, для спасения детей, Бог усмотрел собаку. Хотя не был послан ангел, он дал им того, кто согревал и охранял их. А теперь будем просить Господа научить нас так молиться, чтобы Он мог отвечать на наши просьбы.